вперед, обозначив, что уже далеко заполдень. Лю седьмой прекратил играть и хотел спрятать флейту обратно в рукав, но богатырь жестом попросил посмотреть удивительный инструмент. Флейта была тяжелая, железная, сплошная, без отверстий. Богатырь на всякий случай попробовал дунуть в нее. Ничего ясное дело не вышло. «А как же у тебя получается?» Пристал он к бедному монаху. «Если ежедневно заниматься в течение двухсот лет, осклабился Лю седьмой, то непременно достигнешь желаемого». «Двести лет». «Тебе это хорошо», — сказал Жихарь и задумался. «А может быть, мы напрасно не попросили у этого незнакомца вечной молодости?» — спросил я, Артур — Не следует принимать ничего из черных рук, — посоветовал бедный монах. — Теперь я все понял, — заорал жихарь, да так громко, что будимир всполошился, а принц и чайнец вздрогнули. — Мы же не первый раз идем, и, может, не последний. Все равно дойдем куда надо. Бедный монах благосклонно кивнул. Много-много раз подлинный мастер кладет клинок на наковальню, покуда не выйдет меч, достойный непобедимого полководца. Вот и я о том. всё на свете ходит по кругу, так? И сколько раз этот круг обернется неведомо, а, надо полагать, бесчетно. И каждый из нас прожил столько жизней, сколько оборотов сделало время, Но есть люди, — Жихарь замялся, подыскивая нужное слово, — люди, менее подвержены этой силе, — подсказал принц. Мудрец! Тот, кто достиг центральной точки колеса и остается привязанным к неизменному среднему, пребывая в неразрывном единении с истоком, «Участвуя в его неподвижности и подражая его бездействующему действию», — уточнил Лю Седьмой. Жихар ничего не понял, и вообще у них в дружине за такие слова били морду, невзирая на возраст, но подтвердил точно. «И старый Беломор среди этих людей, и мы с вами», Остальные-то живут по привычке, из раза в раз одно и то же делают. А есть дурачки, которым больше всех надо. Но теперь мне волшебная дудка помогла все вспомнить. В первый раз меня ведьма еще маленьким зажарила и съела. Я тогда не догадался попросить, чтобы она показала, как в печку лезут. Во второй раз погиб я в схватке с царевичем билятом. за золотую ложку. В третий помер на кольях в бессудной яме. В четвертый одолели меня Гога и Магога. В пятый, прости, брат, убил я тебя при первой встрече, но и сам истек кровью. В шестой сгорели мы все в коварной бане. В седьмой заковали нас поганые менты и отправили на каторгу, а при побеге прикончили из громовых самострелов. В восьмой растоптали нас конями Чихарда, потом раздавил Варкалап, потом колдуны замучили. Это я еще не все перечисляю, а через два раза на третий, но с каждым разом мы хоть на шаг до да ближе были к цели. Значит, если не сейчас... Так на следующем обороте непременно доберемся и до полуденной росы. Лучше бы сейчас, — вздохнул и Артур. Бедный монах глазел на Жихаря с веселым сожалением. В следующий раз, — сказал Жихарь, — я нипочем не стану связываться с дикой охотой. — Сомневаюсь, сэр, Жихар. Натура ваша вряд ли изменится. — Это Так. затасковал Жихарь, но ведь не обойти нам стоячего моря, все равно догонят. Простите, уважаемые, вмешался Лю Седьмой, но у нас в Поднебесной никого не возмущает круговое движение нефритового диска Пи. Каковое движение вы, как я понимаю, собираетесь нарушить? Чем плох существующий порядок, и как вы узнаете, что он изменился? У богатыря снова не нашлось нужных слов, и он выжидательно поглядел на ученого-принца. «Мои рассуждения могут показаться высокомудрому сэру Лю детским лепетом», — сказал яртур Но с каждым оборотом прошлое и будущее все чаще и чаще соприкасаются между собой. В конце концов, из радужных струй образуется единый серый поток акаши, и всякое движение прекратится вовсе. День рождения человека и день его смерти станут одним и тем же днем. Тень меча на песке стала еще длиннее. «Брат мой, объяснил всё, как есть», — сказал Жихарь. «Дальше я сам скажу. Все верно. Если ничего не делать, то будет не время, а каша». Зато, когда змей увидит полуденную росу, он так удивится, что разинит пасть, хвост и выскочит. Потом он его, конечно, снова заглотит, но будет поздно. Успеет взойти звезда. — Вы ничего не говорили мне о звезде, сэр-брат, — осуждающе сказал Яртур. я, Артур. Не положено, вот и не говорил. — огрызнулся жихарь. — А когда взойдет звезда, наша работа кончена. Хоть пляши, хоть народ смеши, хоть ложись помирать. Да, Дальше...